Даенира налила в мою большую кружку чая и пододвинула поближе тарелку с вкусным рассыпчатым печеньем. Мы обе давно ждали этого разговора, но то страшились, то были заняты, то рядом в самый неподходящий момент кто-то оказывался. Зато теперь, когда пригляделись друг к другу и успели почувствовать доверие и некое соучастие, говорить будет легче. Я выросла в графстве и никогда не покидала его пределов. начала рассказывать Данире. Но мой старший брат Олив хотел, чтобы я посмотрела в свет. Вот и тослал меня в этот институт. Там было весело, но это гонка за самыми красивыми и знаменитыми кавалерами, которые развлекались в воспитанице. Меня слегка раздражало. Поэтому я и подружилась с Маришат. Она казалась спокойной, уверенной в себе и никогда не бегала за мужчинами. Они сами подали к её ногам но только один не поддался. Маришад очень злилась, грозясь, что этот бесчувственный мужлан за всё поплатится. Однажды она уговорила меня пойти на приём, где должен был присутствовать предмет её вожделения. К тому же светский раут проходил в Институте искусств. Пропустить такое, имея приглашение на руках, да ни за что. Я летела как птица, но именно там и случилось непоправимое. Мы встретились. Объект желания Маришад её единственная подруга. Райвер понравился мне сразу. Такой спокойный, безумно красивый, образованный и какой-то совершенно иной. Он интересовался искусством, спокойно разговаривал с теми, с кем я боялась дышать одним воздухом. А как он умеет пить, если его уговорить. В общем, я влюбилась с первого взгляда. Что самое удивительное, Райвер не оттолкнул меня, как всех остальных дурочек. Деня да неровно сжала в руках вышитую лебедями салфетку. Я до сих пор не знаю, любил ли он меня хотя бы на каплю крови, но и того, что было, мне достаточно. Такое случается только раз в жизни. Головокружительный роман, от которого за спиной растут крылья. Она кубахнула госает улыбка. Похоже, те воспоминания даже сейчас грели её сердце. А потом брат погиб, и меня в срочном порядке отправили домой. Это была наша последняя ночь в Рейвере. И я решила забрать хотя бы частичку своей первой любви. И везла с собой Нейлена. Наверное, с моей стороны это было очень глупо и наивно, но жалеть не о чем. У меня потрясающий сын. В нём есть то, что я так любила в Рейвере. И у меня есть муж, в котором иначе мне бы не быть. Я вполне довольна своей жизнью и тем, как распорядилась её судьба. Райвер знала сына. Яс отправила ему письмо, как только точно узнала о беременности. Извинилась за свою женскую глупость, потом было письмо, когда сын родился, и когда ему исполнилось 10, тоже. Как оказалось, письма по непонятным для меня причинам так и не дошли до адресата. Уголок губ леди Даинеры нервно дёрнулся. Но и без того было видно, как горьки эти мысли. Бартоломео всегда знал, кто отец Наэлина. Маришат быстро выложила свою версию: якобы к ней сватался младший брат правителя Палукрог, а я отбила его, затачив в постель и надеясь удержать ребёнком. В общем, цену себе набивала, смешивая меня с грязью. Братец всегда со мной не ладил и был рад, выдачу чуть ли не за первого встречного. Хорошо им оказалось ондри. у вас ко влюбного у сана. Когда в Гратстве настали трудные времена, Бетомио что-то там разузнал и написал письмо старшему брату Рейвора. Тот, конечно, взбесился, у полукровок не принято бросать своих детей, и в наказание велел Рейвору заняться не только сыном, но и местом его проживания, то есть Гратством. Лети Даинера налила мне чаю и положила на тарелку ещё печенье. Ой, я даже не заметила, сколько печенек сгрызла на нервной почве. Помню, когда Ривер впервые появился в этом доме, продолжила Лиди рассказ. Я думала, он взглядом всё испипелит. За 15 лет сильно изменился. Уже не молодой аристократ, а полноценный Лэйте, но до сих пор невообразимо хорош, этого не скрыть. Я потом замучилась уверять Ондрия, что люблю его одного и никуда не уйду. Лукаво улыбнулась Денира. Было бы к кому Иногда мне кажется, что Рейвор способен нормально общаться только с Нейлином. Привязался он к сыну. Правда, услышав однажды, как Нейл шепчет в адрес настоящего отца, Рейвор запретил говорить ему правду. Дура «Да завершила в мешке Утаиш, но и признать Рейвору отцу для Нейла означает отречься от собственных слов. А он гордый, да ещё и боится, что Рейвор тогда перестанет с ним так возиться. Вот и ходят, как два дурака, ехмыкнула. Ещё каких дурака Мне и одного взгляда на Нелли хватило. Правда, я ещё какое-то время выясняла, кем именно они друг другу приходятся. А мне и одного этого имени, Нелли. Я думала, как сократить его имя, а то Нея я бы постоянно пыталась переделать в Рея. Помнится, у шестого жутко бесило, когда я его так называла. А ты его так называла? Округлила глаза леди. Бывало. Один раз меня чуть не придушили. Во второй я успела скрыться прежде, чем он понял. Ну, а в третий просто не дотянулся. Про вареника вообще молчу. Про что? У меня дурная привычка давать всем подряд сокращённые имена или клички. Вот и его я нарекла вареником. Правда, я была уже учёной и называла его так только на расстоянии. И после этого весь день отсиживалась в тихому уголочке. И он тебя прощал? Не прощал. Один раз чуть не затискал до полусмерти. Вот вы не были в небыли озвериной шкуре, и не поймёте, что это такое, когда вас мнут и дёргают за всё подряд. Я улыбнулась. Весело было. Было. Теперь же мне хорошо и уютно в доме в бывшей возлюбленной. Вот до чего дошла. Лиз. Ох, неужели опять обернулась я в маленькую ягозе, дочери леди Дениры. Ага, радостно затрясла она головой. Лиз. Ну слазай, а? Наигранно вздохнув, я отправилась доставать котёнка с крыши. Подозрение, что детки просто-напросто забрасывают его туда, переросло в уверенность. Бедная животинка. Но малышам так нравится смотреть, как я залезаю на крышу и ношусь по ней за мелким прохиндеем, что отказать им невозможно. У Дайниры замечательная семья: заботливый и любящий муж, зарослевший сын и две крошки-дочери. Ну и как бонус красивый коттедж, которым не могут позавидовать не только наши рублёвские жители, но и английские сэры. Два этажа, но дочего уютные и удобные. В общем, идеально показательная семья, если бы не вареник. Он как призрак нависал над семейством, и до своего поывления выплатить. А уж сейчас Нелин дома бывает очень редко, а преживает в основном вместе с ужostым предателем. Кто, разумеется, не нравится мужу Даниеры, Мондри. В такие дни Старец из головы старается с головой уйти в работу и порой даже дома не ночует. Девочки же относятся к Креверу как к красивому, но опасному зверю. Издале наблюдать любят, но подойти, тем более заговорить, даже не пытаются. И только бедняжка Даниера старается как-то лавировать. Она же не может не видеться с сыном. Да и Креверу у неё присутствует непонятная ей нежность. Достовкатёнка я сообщила девочкам, что раз ему так нравится на крыше, значит, пора уже самому учиться слезать. Те скусились. Пришлось срочно придумывать другую игру, да ещё и пригласить соседских ребят. Чем нас больше, тем лучше. Что самое удивительное, в нашей игре решили поучаствовать не только малыши типа сестричек Нелли, но и его одногодки. Сначала мы играли в прятки. Место здесь достаточно Потом решили поиграть в жмурки. Неля заявил, что если не узнаешь имени пойманного, ты обязан его поцеловать, в щёчку, разумеется. Вот только почему водящей постоянно была я, интересно. Не потому ли, что никого, кроме представителей гостеприимного семейства, больше не знаю? Хотя мне не жалко, а мальчишки разве что не светились от подобного. Солнце начинало тихонечко спускаться к горизонту. Из дома вкусно тянуло жареным мясом и пирогу. У меня слегка урчало в животе, намёк, что пора бы переместиться к кухне поближе. Дейнир уже звала нас переодеваться к ужину, но мы с Нелли выпросили ещё 10 минут на игры. Но ведь этим нельзя оправдать мою дальнейшую невнимательность. Пригрелась и расслабилась, простяпарыже